В просторной полупустой комнате столы и табуреты быстро сдвинули к стене. Помещение это представляло собой в сущности пристройку, нечто среднее между навесом и сараем, с земляным полом и длинным отверстием в одной из стен, которое не доходило до потолка фута натри. В эту щель лились жаркие лучи после полуденного солнца. Противники Обнаженные по пояс со шпагами в руках стали друг против друга. Джереми — высокий, статный, мускулистый. Тондр — худощавый, жилистый, проворный и гибкий, как кошка. Хозяин таверны и все его помощники присоединились к толпе зрителей, расположившихся вдоль стен. Несколько молоденьких девчонок, самых отчаянных, тоже пришли поглядеть на поединок, но большинство женщин остались в общем зале. Капитан Блат и Волверстон остановились в углубине комнаты, возле стола, на который были свалены различные предметы с других столов: игрушки, ковшины, бордюк с вином и пара медных подсвечников с круглыми, похожими на блюдца подставками. Пока Дуилянты готовились к схватке, Питер Блат, побледневший, несмотря на свой загар, рассеянно перебирал в руках валявшиеся на столе предметы. и в глазах его вспыхивал зловещий огонек, словно ему хотелось запустить одним из этих предметов кому-то в голову. Секундантом Джереми вызвался быть Хакторп. Секундантом Тондера оказался Вендатор, лентенант с королевы Марго. Противников поставили в противоположных концах комнаты, боком к солнцу. И Джереми, занимая позицию, поймал взгляд Блада. Он улыбнулся своему капитану, а Блад, лицо которого было сосредоточено и хмуро, сделал ему знак глазами. На секунду во взгляде Джереми отразилось недоумение, затем блеснула догадка. Вендатору скомандовал, «Начинайте, господа». Со звоном скрестились шпаги. И почти в то же мгновение, повинуясь полученному от своего капитана сигналу, Джерми прыгнул в сторону и атаковал Тондера с левого бока. Это заставило Тондера повернуться лицом к нему и к солнцу, и дало Джерми некоторое преимущество перед противником. А именно этого и добивался Блад. Джерми изо всех сил старался удержать Тондера в этой позиции, но дол был слишком искусным для него противником опытный фехтовальщик он он не отражал все удары а затем сделав ответный выпад воспользовался моментом чтобы в свою очередь отскочить в сторону и вынудить противника поменяться с ним местами теперь каждый из них занимал ту позицию в которой находился его противник в начале схватки Блад скрипнул зубами, увидав, что Джереми потерял свое единственное преимущество перед Бритером — твердо намеренным его убить. Однако против ожидания поединок затягивался. Потому ли что на стороне Джереми была сила, молодость и высокий рост? Или рука опытного дуэлянта стала менее искусной, так как давно не держала шпаги, но ни то, ни другое не давала достаточного объяснения происходящему? Тондер атаковал Джереми. Его шпага отписывала сверкающие круги перед самой грудью противника, мгновенно нащупывая слабые стороны в его неуклюжей защите. Он давно уже мог прикончить Джеррими, и не делал этого. Забавлялся ли он, играя с ним как кошка с мышью, или ему быть может побаивал шеф капитана Блада и возможных последствий столь откровенного убийства его шкипера? у всех на глазах намеривался не убивать, а лишь искалечить его. Зрители наблюдавший поединок не доубевали. Их недоумение усилилось, когда Тондер ещё раз отскочив в сторону, оказался спиной к солнцу и вынудил своего беспомощного противника занять то невыгодное положение, в котором сам Тондер находился в начале поединка. Такой приём со стороны Тондера производил впечатление утончённой жестокости. Капитан Блад, к которому Тондер повернулся теперь лицом, взял со штавня один из медных подсвечников. Никто не смотрел на Блада, все глаза были прикованы к дуэлянтам. Блад же, казалось, утратил всякий интерес к поединку. Его внимание было отчеликом поглощено подсвечником. Он поднял его и, разглядывая углубление для свечи, привёл Блестящее образное основание по сверхникам в вертикальное положение. И в ту же секунду рукоят Торндра внезапно дрогнула, и шпага его, промедлив какой-то миг, не сумела отразить неловкий выпад Джеррими, продолжавшего механически обороняться. Не встретив сопротивления, шпага Джеррими вонзилась в грудь Торндра. Поражённые зрители ещё не успели прийти в себя от столь неожиданного завершения поединка, а капитан Блад уже опустился на одно колено возле распростёртого на земляном полу тела. Теперь он был хирург. Всё остальное отступило на задний план. Он велел принести воды и чистых полотняных тряпок. Джерми, поражённый больше всех, стоял возле и Отупело глядел на сражённого противника. Когда Блад начал обследовать рану, Тондор, на мгновение лишившийся сознания, пришёл в себя. Глаза его открылись, и взгляд остановился на склонённом над ним леще капитана Блада. "Убийца", пробормотал он сквозь стиснутые зубы, и голова его бессильно свесилась на груди. совсем напротив, сказал капитан Булаты, с помощью вендатура, поддерживавшего безжизненное тело, принялся ловко бинтовать рану. "Я ваш спаситель. Он не умрёт", добавил он, обращаясь к окружающим. Хоть его и протягнули насквозь. "Через месяц он будет хорошо ходить и бесчинствовать снова, но дня 2-3 ему следует полежать и за ним нужно поухаживать". Поднявшись на борт Рабеллы, Джерми был как в тумане. Всё происшедшее стояло перед его глазами словно видение какого-то странного сна, ведь он уже смотрел в лицо смерти, и всё же он жив. Вечером за ужином в капитанской каюте Джерми позволил себе пофилософствовать на эту тему. Вот доказательство того, сказал он, что никогда не надо подать духом и признавать себя побеждённым в схватке. Меня сегодня совершенно запросто могли бы отправить на тот свет, а почему? искречительно потому, что я был неуверен в себе, заранее решил, что Тондор лучше меня владеет шпагой. "Ведь может, это всё же так", проронил капитан Блад. "Почему же мне тогда удалось запросто продырявить его?" "В самом деле, Питер, как могло такое случиться?" этот вопрос о волновавший всех присутствующих задал Вулзерстон. "Ответил Хакторп: "А просто дело в том, что этот мержавец бахвалился всюду и везде, что он, дер сказать, непобедим. Вот все ему и поверили. Так частенько создаётся вокруг человека пустая слава. На том обсуждение поединка и закончилось. На утро капитан Блад заметил, что не мешало бы нанести визит до Жероно и сообщить о произошедшем. Его, как губернатора Тортуги, следует поставить в известность о поединке. По закону дуэлянты должны дать ему своё объяснение. хотя, по существу, этого, может быть, и не требуется, так как он лично знаком с обоими. Джереми же всегда, под любым предлогом, стремившийся в дом губернатора в это утро, стремился туда особенно сильно, чувствуя, что победа на поединке придает ему в какой-то мере орел героя. Когда они в шлюпке приближались к берегу, капитан Блат отметил, что французский фрегат «Синь» уже не стоит у причала. А Жерме росшиен отвечал, что верно, Меркер покинул наконец стартого. Губернатор встретил их через учайное сердечное. Он уже слышал, что произошло в таверне у французского короля. Они могут не затруднять себя объяснениями. Никакого официального расследования предпринято не будет. Ему прекрасно известны мотивы этой дуэли. Если бы исход поединка был иным, откровенно признался губернатор. Я бы, конечно, действовал иначе, прекрасно зная, кто зачинщик ссоры. Не я ли предостерегал вас, мисье Пит? Я вынужден был бы принять меры против Тондера и быть может просить вашего содействия, капитан Блад. В колонии должен поддерживаться какой-то порядок. Но всё произошло как нельзя более удачно. Я счастлив и бесконечно благодарен вам, мисье Пит. такие речи показались Питту хорошим предзнаменованием. И он попросил разрешения засвидетельствовать своё почтение Мадложель Люсиен. Даже Рон поглядел на него в крайнем изумлении. Люсиен? Но Люсиен здесь уже нет. Сегодня утром она отплыла на французском фрегате во Францию вместе со своим супругом. отцу ла с супругом, как эхо повторил Жерми, чувствуя, что у него закружилась голова и засосала под ложечкой. "Да, мсье Демаркер, разве я не говорил вам, что она помовлена? А тес Бенуа обвенчал их сегодня на заре. А вот почему я так счастлив и благодарен вам, мсье Пит. Пока капитан Тондер преследовал её как тень, я не решался дать согласие на брак. поэтому я твёрдо, что проделал однажды Львасару, я боялся отпустить от себя Лисен. Кто бы и сомнение, последовал бы за ней, как когда-то Львасару, и в открытом море мог бы отвариться на то, чего он не решался позволить себе здесь, на тортуге. И поэтому сказал капитан Блад ледяным тоном: "Вы стравили этих двух, чтобы пока они тут драли, встретить ему хулизнуть с добычей?" Этом все джрон — Ловкий, но не слишком дружественный поступок. — Вы разгневались на меня, капитан! Дажерон был искренне расстроен. — Но я ведь должен был в первую очередь позаботиться о своей дочери, и при том я же ни секунды не сомневался в исходе поединка. Наш дорогой мсье Пит не мог не победить этого негодяя Тондора. — Наш дорогой мсье Пит, — сухо сказал Блатт, Руководимые любовью к вашей дочери, очень легко ухлешится в жизни, убирая с пути препятствия, мешающие осуществлению желательного для вашего союза. Ты видишь, Джеррими, продолжал он, беря под руку своего молодого шкипера, который стоял, повесив голову бледный, как мел, как из западни уготован на тому, кто любит безрассудно и теряет голову. Пойдём, дружок. Развешить она москлянется, мисье де Жерон. Он чуть ли не силой увлек молодого человека за собой. Однако капитан Блад был в зол, очень в зол, и, остановившись в дверях, повернулся к губернатору с улыбкой, не предвещавшей добра. «А вы не подумали о том, что я ради месье Питта могу проделать как раз то самое, что мог бы проделать Тондор, и чего вы так боитесь? Вы не подумали о том, что... Я могу погнаться за фрегатом и похитить вашу дочь для моего шкипера. "Филеси боже", воскликнул Джеррон, мгновенно прихватя в ужас при одной мысли о возможности такого возмездия. "Нет, вы никогда этого не сделаете". "Вы правы. Не сделаю. Но известна ли вам, почему? Потому что я доверился вам и потому, что вы человек чести". «Человек чести? Ха-ха-ха!» <с> — капитан Блат прислеснул. «Я пират!» «Нет, не поэтому, а только потому, что ваша дочь недостойна быть женой мистера Питта, о чем я ему все время толковал и что он теперь сам, надеюсь, понимает». Это была единственная месть, которую позволил себе Питер Блат. Рассчитавшись таким образом с губернатором Дежероном за его коварный поступок, Он покинул его дом, увидя с собой убитого горем Джереми. Они уже приближались к молу, когда немое отчаяние юноши внезапно уступило место бешеному гневу. Его одурачили, обвели вокруг пальца и даже жизнь его поставили на карту ради своих подлых целей. «Ну, он им еще покажет. Попадись он мне только, этот Демеркер!» — бушевал Джереми. Да, я воображаю, каких ты тогда натворишь дел. Насмешливо произнёс капитан Блат. Я его проучу, как проучил этого пса Тондора. Тут капитан Блат остановился и дал себе посмеяться вволю. М-м, да. Ты сразу стал записным дуэлянтом Джерми, прямо грозой всех шёлковых камзолов. Ах, пожалуй, мне пора отрезвить тебя, мой дорогой Тибальт, пока ты со своим бахвальством не влип снова в какую-нибудь скверную историю. Хмурая марцина прорезала высокий чистый лоб юноши. Что это значит отрезвить меня? сурово спросил он. Уложил ли я вчера этого француза или не уложил? Нет, не уложил, снова от души расхотвшись, отвечал Блад. Ну как так? Я как же так я его не уложил? Жерми подбаченился. Кто же его тогда уложил, хотелось бы мне знать. «Кто? Может быть, ты скажешь мне?» «Скажу». «Я его уложил», — сказал капитан Блад и снова стал серьезен. «Я его уложил медным подсвечником. Я ослепил его, пустив ему солнце в глаза, пока ты там ковырялся со своей шпагой». И, заметив, как побледнел Джереми, он поспешил напомнить «Джереми». иначе он убил бы тебя кривая усмешка пробежала по его гордым губам в светлых глазах блеснуло что-то неуловимое и с горькой иронией он произнёс я же капитан Блад